Спустя шесть лет об этом случае поведал в книге «Музыкальный патриот» известный уже читателю Маттессон. В общем-то, скупой на похвалы Баху-композитору, но всегда восхищавшийся Бахом-исполнителем, Маттессон писал. «Припоминаю, как вероятный прочий, что великий виртуоз прибыл в великий город, так называли в те времена Гамбург, чтобы сделаться организм, Встретил себе конкурента в лице сына богатого негацианта, умевшего лучше обращаться с талерами, чем с музыкальным инструментом, но которому было отдано предпочтение. Кто же стал избранником совета Гамбургской церкви? С едва сдерживаем гневом 180 с лишним лет спустя молодой Альберт Швейцер написал об удачливом купеческом сыне. Он, должно быть, не подозревал, что этими деньгами заплатил за свое место в любой биографии Баха, то есть приобрел бессмертие. Назовем и в нашем повествовании это имя и поставим его в списке глухой славы рядом с именем арнштадтского гимназиста Гейрс Баха и дерца Гавергельма Эрнста Веймарского, Иоаганн Иоахим Хейтман. Горе и просветление Баху, конечно, доставило боль гамбургское происшествие. Рушились надежды на переезд в большой город, где можно было бы устроить старших сыновей в хорошую школу. Органный граф Гамбурге возбудило сильное желание возвратиться к этому инструменту. Верный лютеранин не мог примириться с отсутствием в кальвинистском кетане церковной музыки. Он зачастил теперь с Фридеманом в зал, где стоял маленький орган капеллы, бедный тембрами. Браун он сюда и младшего Иммануэля. Тот сидел и слушал по-детски на дух пухлой щеки, напоминавшей округлостью лицо матери. Бах писал в эту пору многое, часами не выпускал из рук гусиного пера. Теперь, вероятно, дочь Катарина вместо матери затачивала ему впрок перья. Перед музыкой отступала тягость горя. Непрерывное созидание облегчало чувство одиночества. Именно к 1720 году исследователи относят наибольшую часть сочинений Баха Тетенской поры к самому тяжелому горестному году, но остается тайной, нашли ли страданию Агана Себастьяна прямое либо косвенное отражение в его произведениях. Бах создавал музыку, свободную от личностных переживаний. Коль бы не владели они им в трудные, тяжкие дни жизни. Но было бы непростительным вовсе отказаться от поиска в связи этой музыки с обстоятельствами жизни композитора. В 1720 году Иоган Себастьян написал несколько пьес для клавира, сонаты и свиты, партиты, для скрипки соло, свиты для Вилончели-Соло, Сонаты для скрипки и клавира, для виланчели и клавира, для флейты и клавира, скрипичные концерты. Музыка вела к высокому духовному просветлению удрученного скорбью композитора. Допустимо, что дружба с гамбистом Кеттенской капеллы Абелем объясняет возникновение замысла виланчельных пьес. Еще в январе 1720 года до последней поездки с князем Леопольдом Себастьян стал крестным отцом дочери друга. И в дни горестного одиночества Себастьяна Абель навещает его. Они музицируют вместе, и, может быть, в доме Баха впервые прозвучали три сонаты для велончели и клавира 1027-1029 часто исполняемые в концертах и в наше время. Садились редком дети. Они были первыми слушателями виртуозов. Под пальцами Себастьяна Клавесин передавал в звуках и его душевное состояние. И в руках Абеля Гамба, подчиняясь воле музыканта, как живое тело, излучалось тепло, пело человеческим голосом, рыдало, праздновала светлую радость поддерживаемая или ведомая партией клавесиниста. Впрочем, сдержанные в чувствах музыканты могли любоваться только прекрасной игрой формы, искусным видением и сочетанием голосов. Чистейшие законы